Остинская компания — торговая компания, основанная в 1600 году. В 1602 году она получила от королевы Елизаветы монопольное право на торговлю с Индией и до середины XIX века обладала в Индии всей полнотой государственной власти. Ликвидирована в 1858 году. Остинская компания жестоко грабила и угнетала Индию, а ее служащие были известны как взяточники, контрабандисты и темные дельцы. На правом берегу Темзы ютился небольшой кишащий крысами и весьма мрачный двор, именовавшийся пристанью Квилпа, где, вашему взгляду, представлялось следующее. Дощатая контора, покосившаяся на один бок,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 В конце концов, не так уж важно. Но никого не держал он в таком полном подчинении, как миссис Квилп, миниатюрную, голубоглазую, бессловесную женщину, которая, связавшись с ним узами брака в явном ослеплении чувств, что случается не так уж редко, каждодневно и полной мерой расплачивалась теперь за содеянное ею безумие. Мы сказывали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 и дамы были не прочь поболтать и поблагодушествовать за чайным столом, тем более что этому немало способствовало наличие на нем таких соблазнительных вещей, как сливочное масло, мягкие булочки, креветки и крес салат Вполне естественно, разговор зашел о склонности мужчин тиранствовать над слабым полом,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 Дамы не могли предаваться этому занятию в тесном приятельском кружке, и, следовательно, им ничего не оставалось, как ополчиться на общего врага. Приняв все это внимания, внимание, одна из присутствующих, дебелая Матрона, первая открыла обмен мнениями, осведомившись с весьма озабоченным и участливым видом, как себя чувствует мистер Квилп, на что матушка Жены мистера Квилпа отрезала прекрасно. А что ему сделается? Худой траве все впрок. Дамы хором вздохнули, сокрушенно покачали головой и так посмотрели на миссис Квилп, словно перед ними сидела мученица. Ах, воскликнула все та же дебелая матрона. Хоть бы вы ей что-нибудь присоветовали, миссис Дживинин. Следует отметить, что в девичестве миссис Квилп была мисс Джинивин. Ведь все зависит от того, как женщина себя поставит. Впрочем, что зря говорить, мэм, вам это лучше всех известно. — Еще бы неизвестно, — ответила миссис Джинивин, Да если б мой покойный муж! а ее дрожайший родитель осмелился сказать мне хоть одно непочтительное слово «я бы...» И почтенная старушка с яростью свернула шейку креветки, видимо, заменяя недомолвку этим красноречивым действием. В таком смысле оно и было понято ее собеседницей, которая не замедлила подхватить с величайшим воодушевлением «Мы с вами будто сговорились, мэм, я бы сама сделала то же самое». «Да вам-то какая нужда!» — сказала миссис Джинивин. «Вы можете обойтись, и без этого я, слава богу, тоже обходилась. Достоинство свое надо блюсти. Тогда и нужды такой не будет», — провозгласила дебелая Матрона. «Слышишь, Бетси...» Наставительным тоном обратилась к дочери миссис Джинивин. Сколько раз я тебе повторяла эти же самые слова, заклинала тебя, чуть ли не на коленях перед тобой! — ползала. Бедная миссис Квилп, беспомощно взиравшая на сочувственные лица гостей, вспыхнула, улыбнулась и с сомнением покачала головой. Это послужило сигналом ко всеобщему возмущению, которое, начавшись с невнятного бормотания, мало-помалу перешло в крик, Причем все кричали хором, уверяя миссис Квилп, что, будучи женщиной молодой, она не имеет права спорить с теми, кто умудрен опытом, что нехорошо пренебрегать советами людей, пекущихся только о ее благе, что такое поведение граничит с черной неблагодарностью, что вольно ей не уважать самое себя, но пусть подумает о других женщинах, которых она унижает своей безответностью, и, наконец, что если она откажется у уважать других женщин, настанет время, когда другие женщины откажутся уважать ее, о чем ей придется очень и очень пожалеть. Облегчив таким образом душу, дамы с новыми силами набросились на крепкий чай, мягкие булочки, сливочное масло, креветки и крес-салат, и это после того, как они хором заявили, что от расстройства чувств им просто кусок в горло не идет. «Это все одни разговоры», — простодушно сказала миссис Квилп. «А случись мне завтра умереть, Квилп женится на ком захочет, и ни одна женщина ему не откажет. Вот не откажет и не откажет». Слова миссис Квилп были встречены негодующими возгласами. «Женится на ком захочет. Посмел бы он только присвататься к кому-нибудь из них». Посмел бы только заикнуться об этом. Одна дама, вдова, твердо заявила, что она зарезала бы его, если бы он решился хоть намекнуть ей о своих намерениях. — Ну и хорошо, — сказала миссис Квилп, покачивая головой. — А все-таки это одни разговоры. И я знаю, прекрасно знаю, Квилп такой, что стоит только ему захотеть, И ни одна из вас перед ним не устоит, даже самая красивая, если я умру, а она будет свободна, и он начнет за ней ухаживать. Дамы горделиво вскинули головы, словно говоря, вы, конечно, имеете в виду меня. Ну что ж, пусть попробуют, посмотрим. И тем не менее все они по какой-то непонятной причине взъелись на вдову и стали перешептываться между собой. Пусть, дескать, эта вдова не воображает, будто намек относится к ней. Подумайте, какая вертихвостка! — Это все правда, — продолжала миссис Квилп. — Спросить хоть маму. Она сама так говорила до того, как мы поженились. Ведь говорили «мама».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 И весьма кстати, вернув комплимент дебелой Матроне, обратила беседу на прежнюю тему. «Миссис Джордж, так права, так права!» — воскликнула старушка. «Если б только женщины умели блюсти свое достоинство, но в том-то и беда, что Бетси этого совершенно не умеет».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 выводящая к Тауэру. Эта улица, как и несколько прилегающих к ней, была населена старьевщиками, мелкими биржевыми маклерами и комиссионерами. — Ну что ж, может быть, мистер Квилп и очень приятный мужчина, — начала она. — Да какие тут могут быть сомнения, когда сама миссис Квилп так говорит и миссис Джинивин так говорит? Ведь им-то лучше знать, но... Но красавцем его назвать нельзя, и возраст он преклонного. В чем он, пожалуй, не виноват, а все-таки супруга же его молода, красива, и к тому же она женщина, а этим все сказано. Последнее замечание, произнесенное с необычайным подъемом, исторгло восторженный ропот из уст слушательниц. И подбодренная этим дама с улицы Майнорис заявила далее, что если такой муж грубиян и плохо обращается с такой женой, тогда... — Да какое там есть ли? Матушка миссис Квилп поставила чашку на стол и встряхнула с колен крошки, видимо, готовясь сообщить нечто весьма важное. Да какое там есть ли, когда второго такого тирана свет не видывал? Она сама не своя стала, дрожит от каждого его взгляда, пикнуть при нем не смеет. Он ее насмерть запугал.